Глава девятая Решение вопроса с Постниковым пришлось ненадолго отложить, потому что пришел Олег с осторожными расспросами «Надолго ли очередная войнушка? А то мама беспокоится». Вид наших гостей в разорванной, подпаленной и окровавленной одежде привел его в шок. И хотя я уверил, что ненадолго «Отчим потребовал каких-то гарантий и пробурчал, что в последнее время пребывание рядом со мной становится все опасней. Я его уверил, что в нынешней ситуации место рядом со мной самое безопасное, а вот если они вдруг решат отселиться, то действительно станут слишком уязвимыми». Наконец он ушел, и в воздухе повисла звенящая тишина ожидания. «Клятва!» — спросил Постников, не понимая, почему я медлю. «Нет», — покачала головой, — «сначала вы отсидитесь неделю, придете в себя и будете решать на трезвую голову. Клятву я буду брать с вас с максимальными ограничениями, поэтому вы должны хорошенько обдумать, надо ли оно вам». «Нас сейчас все будут брать с максимальными ограничениями», — с кривой улыбкой сказал Постников. «Но, возможно, условия в других кланах будут лучше. У нас клан очень мелкий и, прямо скажем, небогатый». Через неделю Баженов обещал вас забыть. Я не проявлял благородства, как мог бы решить сторонний наблюдатель. Я знал, что любую клятву при желании можно обойти, и ключевым здесь было при желании. Мне не нужно было, чтобы Постниковы внезапно решили, что сильно проиграли, попав к нам, и отнеся это на временное умопомешательство, стали бы искать возможности ухода, которые в конечном счете свелись бы к попыткам угробить наш клан». Что ни говорим, я про них не знал вообще ничего и верить на слово не хотел. Эту неделю я тоже проведу не просто так, узнаю все, что можно, про этого парня и его жену. «Ярослав, ты что творишь?» Зашипел серый, внезапно решивший, что я пытаюсь сбагрить ценный кадр на сторону. «Даю возможность людям подумать. Не хочу недопониманий потом». «А если они решат, что мы не подходим, то получится, мы опять в осаде зря неделю отсидим?» Взвился Серый, не обращая внимания на то, что Постниковы находились тут же и внимательно нас слушали. «Во-первых, прошлый раз мы просидели в осаде не просто так, а с прибылью. А во-вторых, нам-то зачем сидеть в осаде? Людей из нашего клана трогать не будут. А то эти придурки будут разбирать, кто выходит. Вон, не так давно по своим от души приложили», — напомнил Серый. «Они ж так и будут сидеть и лупить по всем, кто появится из нашей двери». Целую неделю, между прочим. А может, и не только по двери. В чем-то он был прав, поскольку попадало и по самому зданию, и кто-то из соседей уже вызвал полицию. Но полицейские торчали вдалеке, близко подходить не решаясь, и снимая происходящее на камеру, чтобы предъявить потом за нанесенный ущерб нападавшей стороне. Или проигравший Такого я тоже не исключал. «У нас не единственное жилье», — напомнил я. «В старую квартиру хочешь?» Там, конечно, защита тоже непробиваемая, но только на нашей квартире. Думаю, жильцы дома не обрадуются, если от всего здания останется только блок с нашей квартирой. А Постниковы не порадуются, если пропадет вода и электричество. Нет, я предлагаю их отвезти под купол. Я его дополнительно усилю на отражение, на случай, если баженовские маги рискнут с ним связаться. В бывшее поместье Вишневских, уточнил Даниил, помнится, в нем бесследно пропадали люди. Захотелось порасспрашивать, что он вообще знает про Вишневских, но пока было не время. Пока тех знаний, что у него есть, будет достаточно, чтобы не лезть в защищенные места. На второй этаж защиту можно снять, и там как раз есть две невынесенные комнаты. Правда, обе немного жутковатые. «При желании вы тоже можете бесследно пропасть», — невольно хохотнул я. «У меня есть в активе заклинание, которое полностью меняет внешность и ауру. Опознать мага становится невозможным». Веселость сразу ушла, потому что я вспомнил, что предлагал его Ане почти в такой же ситуации. Вспоминать ее было неприятно, хотя теперь я бы не мог сказать с уверенностью, не было ли отношения с ней результатом наложения чувств прежнего Ярослава к Полине и моим интересам к более взрослым девушкам. В эту теорию чувства к Ане вписывались идеально, но чувства не всегда можно вписать в теорию, они и в практику не всегда вписываются. «Не в нашем случае», — возразил Даниил. «Если вы меня возьмете, то быстро свяжут неизвестного непонятно откуда взявшегося мага с пропавшим Постниковым. Да и в этом случае становится невозможным использовать наработанные связи, что не есть хорошо. Так что это не наш вариант». «Сколько причин привел, а?» — улыбнулась Марта. «А мог бы просто сказать, что любишь меня такой, как есть, и не хочешь видеть на моем месте другую?» «И это тоже», — согласился он. «Надеюсь, и ты тоже». Или ты предпочла бы видеть меня изменившимся? Несмотря на непростую ситуацию, они смотрели друг на друга и улыбались. Даже мне стало немного завидно. Что уж говорить про Серого, у которого из постоянных отношений была только Инночка, да и та не настоящая. "Вы ведем под иллюзией", предложил он вполголоса. "Зачем? Чтобы Баженовские продолжали нас осаждать?" ответил я так же тихо. Баженовские маги активно искали любые слабые места в нашей защите. В наглую больше не лезли, но понемногу пробовали с разных сторон и разными вариантами. Дух-хранитель хищно метался по углам, надеясь, что кому-то удастся сюда проникнуть. Мне даже стало интересно, скольких он сможет удержать одновременно, не лопнув от жадности. Но проверять пока не стал. «А ты сможешь удержать защиту со своими нынешними проблемами?» Спросил Серый. «Какими проблемами?» Встрепенулся Плотников, который, казалось, нас и не слушал. «Мне временно нельзя перенапрягаться», — ответил я. «Но я и не буду перенапрягаться. Перенапрягаться будет Сергей Евгеньевич». «Я?» — опешил Серый. «С чего вдруг?» «С того, что у тебя сейчас есть и знание, и возможность. Звезды сошлись, так сказать, для того, чтобы сегодня защиту над нами держал ты». «Да и сколько ее держать?» «До машины». «Отдавать ему защиту без пересмотра не собирался. Все равно подстрахую, но так, чтобы он не заметил». «Ученические тренировки должны быть разнообразными, а финансовый директор должен уметь защищать не только финансы, но и себя». «Ярослав, это слишком большая ответственность», – запаниковал Серый. «Я же не только себя буду прикрывать, но и вас». «С меня иллюзия, с тебя защита», – продолжал я настаивать. «Серег, это не обсуждается. Иллюзию сниму сразу, как в машине окажемся. Или чуть погодя, но до отъезда. Нужно, чтобы они увидели, что мы уехали». По-хорошему, надо было решить что-то с одеждой гостей, потому что то, что сейчас на них, было порвано и запачкано. Теоретически и одно, и второе можно было исправить с помощью магии, но практически проще и дешевле было купить новое. Ладно, на месте подумаем, что им надо. «Кого-то из ваших близких забирать нужно?» – спросил я. «Родителей? Детей?» «Никого». «Родителей не тронут», – помотала Марта головой. «Детей нет». Что ж, их семья — их внутреннее дело. Нам же проще, если ни за кем не надо заезжать. В поместье сейчас живут четверо. Принялся я инструктировать Постниковых. Все из прислуги Вишневских. Правда, один трансформировался в результате несчастного случая. Мозги сохранил, возможность говорить нет. При его появлении сохранять спокойствие, магии не пуляться. Так страшен. В химерах мало приятного, на внешне он вылитый она Опасного в открытой части особняка не осталось. В закрытые возможны варианты, но вы ведь не идиоты туда лезть. Они опять переглянулись. «Мы вообще предпочли бы туда не лезть», — честно сказал Постников. О поместье Вишневских слухи ходят не самые хорошие. И не только о пропавших людях. «Они имели под собой основания», — признал я. «Но для вас на эту неделю это самое безопасное место. Правда, выйти оттуда вы сможете только с моей помощью». А еще я хотел проверить, выполнит ли мои указания эти двое, не будучи связаны клятвой. Поставить пару сигнальных заклинаний, которые они не почувствуют, для меня труда не составит, зато буду уверен, что до подвала никто посторонний не доберется. А почему слуги оттуда не вышли? Я бы не стал оставаться в поместье при наличии альтернативы. Постникову активно не хотелось лезть в место, которое больше всего напоминало ловушку и о котором он наверняка знал куда больше, чем я. Но выбора у него, по сути, нет. Либо туда, либо к Лазаревым, которые выжмут и поставят на не слишком значимую должность. Понимал это я, понимал это и Даниил. «Из-за Сереженьки», — хмыкнул Серый. Ярослав им предлагал, но лакей поместье покинуть не может, а у него любовь была с горничной, которая решила его не оставлять одного. А кухарка и дворецкий остались за компанию, чтобы парочки тоскливо не было. «Так-то Ярослав там все подправил?» «Все работает, свет, вода, отопление. Кухарка готовит так, что я бы сам там даже не на неделю, а на месяц завис. Вот купол ними мы Глаза серого заволоклись мечтательной поволокой. «Была Больга Даниловна помоложе, я бы решил, что это любовь. Впрочем, это и без того была любовь к еде». «Но звонить из-под купола нельзя? Мало ли что может произойти?» «Нельзя, но если очень хочется, то можно». Я вовремя вспомнил о том, что у меня в запасе есть дополнительные трубки, привязанные к базе. Достал одну и выдал ее Постникову. Правда, количество абонентов ограничено. По единичке дозвонитесь до меня, если что не так. И я немедленно появлюсь. «Так-таки немедленно», — спросил он, скептически разглядывая трубку. «У меня есть настроенный артефакт-телепорт к куполу. Сохранился еще с тех пор, как у нас Императорской гвардии были недоразумения». «А сейчас? Недоразумений нет?» «А сейчас они купол ковырять не пробуют, только подслушивающие и подсматривающие устройства ставят». Усмехнулся я. «Поехали, чего время тянуть? Вещи мы вам потом завезем. Отдельно. Пока думаете, что вам надо. предупреждаем интернета там нет. На это моего артефакторского гения не хватило». «А на что его хватило?» «На полностью защищенную сеть». При включенном телефоне разговор не слышат даже те, кто стоят рядом. Отсутствие звука не всегда гарантия, что не поймут, что говорят. А в случае, если умеют читать по губам, тоже ничего не поймут. Срабатывает блок иллюзии. Если есть еще варианты, я их с интересом выслушаю, чтобы внести поправки. Но потом. Сейчас едем. Как Серый не отнекивался, защиту пришлось ставить ему. Занялся он этим перед дверью сосредоточенно пыхтя и проверяя на десять раз перед тем, как активировать. Поймав скептический взгляд Постникова, который явно готовился к прорыву, полагаясь больше на себя, чем на неумелого мага, я отправил ему успокаивающий жест, намекая, что все под контролем. Как только Серый активировал защиту, я наложил на нас невидимость и защиту от прослушки, а на дверь одновременно и невидимость, и иллюзию. Активность духа показывала, что рядом с дверью никого не осталось – Но я все равно просканировал во избежание неожиданностей, и только после этого открыл дверь и скомандовал. «Идем кучно, иначе защиты не хватит». На нас внимание никто не обратил. Еще бы. Пять магов под предводительством невзрачного типа обсуждали возможность попасть внутрь через окно. Искали слабые места, так сказать. Пусть ищут. Я тщательно запер дверь, после чего мы спокойно пошли к машине, припаркованной недалеко. Как я и говорил Серому, повредить ее не могло ничего, что доказывала толстенная ветка, висевшая прямо над машиной. Больше от дерева ничего не осталось. Жаль, такой симпатичный клён. Нужно будет выставить Баженову претензию, что его люди ухудшили мою экологическую ситуацию. «Нужно как-то привлечь их внимание», — сказал я, когда мы расселись в машине. «Может, подальше отъехать и позвонить?» — предложил Постников. «Иначе они сразу по машине начнут лупить». Защита выдержит, а они не уверен. Крикни говорю что-нибудь обидное. Это я запросто. Погоди, я заведусь. Бросил Серый, руки у него подрагивали, защиту он развеял не так давно. Я кивнул и слегка увеличил купол от прослушки, чтобы в него попала вся машина, и завелись мы как можно незаметнее. Все-таки Серый не гонщик. Что он будет делать, если кто-то ринется к нему наперерез, риском попасть под колеса? По-хорошему давить надо, но ведь может затормозить. Значит, нужно немного отъехать, а потом привлекать внимание. Движение мы начали, но еле-еле. Я развеял заклинание, а Даниил приоткрыл окно и крикнул в сторону повернувшихся баженовских магов. «Руслан! Смотрю, у тебя не только с магией проблемы, но и со зрением!» С мозгами у него тоже было не ахти, потому что он развернулся и дал очередь фейерболами из какого-то артефакта. Серый даже не успел испугаться, что повредится его дорогой автомобиль, как очередь вернулась к отправлявшему и, увы, полностью погасилась защитным артефактом, который задымился, но выдержал. Его подчиненные подхватили своего командира и всунули плохо соображающее тело в одну из машин, собираясь нас преследовать, после чего Серый по моей команде ускорился, и мы выехали со двора. «Снимайте их на телефон!» – внезапно предложил Серый. «Вдруг регистратора не хватит?» «Этот Руслан же сейчас в себя придет и опять будет швыряться магией. А машины на месте не стоят. Не хотелось бы отвечать за то, что Баженовские натворят». «Вы так уверены, что не пострадаете?» Скептически спросила Марта. «Нашу защиту с машины они снесли пары удачных попаданий. Может, имеет смысл ускориться?» «А в наши они вообще не попадут», — уверенно сказал Серый и не думаю ускоряться. «Не переживайте, нормально доедем». «На нее же Ярослав защиту ставил, а вы про его артефакты слышали». Не могу сказать, что его слова успокоили Постниковых. Что он, что она явно были не просто на стороже, а на готове отправить любое заклинание, какое потребуется. Кажется, доверяли они нам примерно так же, как и мы им. Но если нам вместе работать, доверять придется. Преследовали нас всего две машины. И первое время ничего не происходило. Наверное, подчиненные оказались умнее своего командира и решили не лезть на рожон с вероятным летальным исходом. Но потом Руслан очнулся и решил подсветить нашу жизнь своими фаерболами. Он высунулся по пояс из окна и принялся нас выцеливать. «С этим большого урона не нанести», — заметил я, даже не поворачиваясь, изучая обстановку в зеркале заднего вида. Но если он одним выстрелом не ограничится, возвратом его добьет. «Защитный артефакт же у него дал дуба», «Ай, не жалко!» – задорно улыбнулась Марта. «Склянкин та еще гнида. Тупая, злобная и исполнительная». Гнида, наконец, решилась на выстрел. Выцелил он нас точно, но защита прекрасно сработала на отражение, после чего у их автомобиля не осталось с левой стороны ни дверей, ни колес, хотя водитель пытался уйти с линии выстрела, а в конце резко затормозил. Сам Склянкин уцелел, потому что успел юркнуть в салон – но сейчас он вывалился на обочину. Вторая машина преследователя рядом с ним не остановилась, поехала за нами. Под шлагбаум они тоже успели проехать, но никаких попыток нападения не делали, словно были нашим почетным эскортом, а не преследователями. Или насмотрелись на то, что происходит, когда напарываются на мою магию. «Сейчас ставишь защиту, и осторожно выходим», — приказал я Серому. «Это был самый опасный момент». Но проворачивать финн с иллюзиями было нельзя. Нужно, чтобы преследователи убедились, что мы ушли за купол. Я держал наготове защиту, чтобы в случае чего перехватить любое заклинание нападавших. Все же Серому я доверял не так, как себе. Далеко не так. Но все предосторожности оказались излишними. «Даниил!» — крикнул один, даже не пытаясь подойти к нам. «Нашим всем очень жаль, что так получилось! Удачи на новом месте!» «Спасибо!» — ответил Постников. «И вам удачи с новым руководством!» «Да какая с ним удача! Ты сам видел!» Я сделал разрез на куполе и жестом предложил поторапливаться. «Боевики! Люди подневольные! Возможно, желая удачи, они тупо заговаривают нам зубы!» Похоже, Постниковы думали так же, потому что Марта отправила преследователям воздушный поцелуй и юркнула в разрез. Даниил прошел сразу за ней, затем Серый и я после чего разрез я закрыл и даже усилил в этом месте, на случай, если баженовские решат подолбить. Интерлюдия вторая. Молитва Верховного Волхва длилась и длилась. Он уже впал в транс и стоял, воздев руки, покачиваясь и повторяя по кругу призывы к богам. В таком состоянии он мог находиться часами, не испытывая усталости. Волхву в Арсенофию так не повезло. Слишком сильно было в нем мирское начало, которое слишком боялось выволочки от начальства. И этот страх не позволял слиться с молитвой Верховного. Слиться внутренне, разумеется. Потому что внешне он полностью уподобился раскачивающемуся в трансе волхву. Только вот губы его повторяли слова механические, а мозг был занят решением сложнейшей задачи. Как выпутаться из того дерьма, в которое его волевым усилием засунули? Появилось даже желание трусливо сбежать, не дожидаясь, когда Верховный сможет воспринимать информацию не только с небес, но и от земли. Он уже сделал несколько незаметных почти миллиметровых шашков к двери, когда внезапно молитва Верховного поменяла тональность, и главный волх в Атарвии резко распахнул глаза. «Варсонофий, ты ли это?» Спросил он на удивление зычным после невнятных молитв голосом. «Я, Владыко!» Согласился тот, сожалея, что замечательная идея с бегством не пришла ему в голову раньше хотя бы на пару минут. «Неужели ты наконец-то решил почтить меня своим присутствием?» «Я и раньше приходил, Владыко, но вы всегда были столь заняты, что тревожить вас по пустякам не хотелось». «Другая группа волхвов. Пустяки!» — громыхнул Верховный так, что у Варсенофия заложило уши. «Я жду отчета. И давно уже жду. И не только я. Братья все в ожидании!» Варсенофий только порадовался, что братьев здесь нет, вздохнул и пояснил. «Пока отчитываться не о чем, Владыку!» «Как это не о чем?» — обманчиво тихо спросил Верховный. Борода его затряслась, как это обычно бывало перед вспышкой гнева, поэтому Варсонофий затараторил, надеясь хоть сегодня обойтись без наказания. «Владыко, вы же сами говорили, что мы не имеем права выдавать себя, поэтому я попытался втереться в доверие к Елисееву под видом лже-Варсонофия». «Это еще нужно посмотреть, кто из вас лже», — буркнул Верховный. «Сдается мне, тот, кто не может вести себя как волхв, «Кто даже не пытается решить проблемы волховскими методами?» «У тебя было столько времени в арсенофии. И на что ты его потратил, если даже не сумел втереться в доверие к подростку?» «Я пытался выдать себя за его учителя, который назывался моим именем. Но мальчишка неожиданно рассмотрел меня под личиной, хотя никак этого не мог». «Принялся оправдываться в арсенофии. «Вы же знаете, владыка». «Мои личины – лучшие из лучших. Под них даже самый сильный маг не заглянет». «Да что там не заглянет? Не заметит!» «А этот не только заметил, но и увидел, что под ней». «Да...» – протянул Верховный. «Теряешь хватку, теряешь, если даже личину не можешь как следует наложить. Мальчик, которому не так давно открыли силы магии, смог тебя провести. Куда катится мир?» «Владыко, в чем он смог меня провести?» Удивился Варсанофий. «Признаюсь, когда он меня раскусил, я растерялся и предпочел ретироваться». «Удрал, значит». Неодобрительно цокнул Верховный. «Не удрал, а тактически отступил, чтобы продумать другой стиль беседы», оскорбился Варсанофий. «А заодно понаблюдать на случай, если появится лже Варсанофий». «Лже именно он! Я свое имя ношу по праву, праву круга!» Я караулил денно и нощно, пришлось привлекать еще братьев. Сейчас тактику он выбрал правильную, в отличие от беседы с Елисеевым, потому что Верховный Волхов успокоился и даже принялся анализировать получаемую информацию. «Наслышан», — неохотно подтвердил Верховный. «А еще наслышан, что ваше наблюдение ни к чему не привело и что больше ты на контакт с мальчиком не вышел». «Не вышел?» согласился Варсонофий. «Но не потому, что не знаю, как теперь себя с ним вести. Первоначально я решил, что раз он пока ребенок, его можно провести и получить ту информацию, которую он не скажет добровольно. Но на Волхвас не зашло вдохновение, словно ему все-таки удалось впасть в транс вместе с Верховным и выйти оттуда обновленным и полным сил. Но это была неправильная тактика. Если мы хотим связаться с другой Волховской группой... «Надо было прямо так и сказать. На обман, недоверие. И в этом моя ошибка, владыко. Винюсь!» Он покаянно склонил голову. Но Верховный не торопился ни осуждать, ни прощать. Он молчал и размышлял. Долго размышлял. И все это время в Арсенофе стоял, склонив голову, показывая полное смирение. «Но разумно ли ребенку открывать нашу тайну, брат мой?» Наконец спросил Верховный. В Арсенофе голову поднял и впился взглядом в лицо собеседника. Тот уже не выглядел ни рассерженным, ни недовольным. «Если Волхф открыл ему часть наших тайн, значит, он считает Елисеева достаточно взрослым, чтобы их хранить, и достаточно сильным, чтобы их использовать. Я недооценил нашего потенциального союзника Владыку. Винюсь». Он опять опустил голову. Лучше почаще виниться, чем опять получать наказание. Верховный не считается ни с возрастом, ни с заслугами, когда его назначает. «И почему ты с ним до сих пор не поговорил второй раз?» «Тому есть веская причина, владыко. Вокруг него разведка нескольких кланов крутится. Я не мог позволить, чтобы меня заметили. Лже в Арсенофе все это время не появлялся, словно пустил обучение нового волхва на самотек. Это не есть хорошо». Он позволил себе осуждение, и это не понравилось Верховному. «Мы не знаем, что тому причиной», — назидательно сказал он. «Возможно, тот, другой в Арсенофии. Именовать его лже мне кажется неправильным. Сильно занят, попал в плен или даже умер. Возможно, нам следует взять под свою защиту неоперившегося мальчика». Варсонов вспомнил глаза неоперившегося мальчика, которые нагнали на него такое жути, что единственное, о чем он мог думать, как бы удрать побыстрее и подальше. Вспомнил и затосковал потому что понял, что вот-вот услышит. И в ожиданиях он не обманулся. «Поэтому твоей задачей будет не только его расспросить, но и предложить свою помощь, помощь как учителя». «Я не справлюсь, владыко». «А кто, если не ты?» Верховный похлопал волхва по плечу. «Не зря у вас с его учителем совпадают имена. Это знак свыше. Мы верим в тебя, Варсонофий, а боги на тебя смотрят».